Я не помнила, вырывал крыс страницы из конспектов или вымарывал, но надеялась, что он хотя бы их помнит. Подойдя к ведущему архив лестницы, я задумалась, стоит ли идти туда одной, без подруг. Стало как-то не по себе. Я уже хотела повернуть обратно, как вдруг услышала голоса снизу из подвала, причем голоса знакомые. Один голос принадлежал гомункулу, а вот второй мне совсем не понравился. Я заметалась и с трудом впихнула себя в чулан любши. Узкий пенальчик, заваленный ведрами, вениками, метлами. Затихла там, стараясь даже не дышать. Сама не знаю, зачем я это сделала. Может, потому что в архиве кроме пакости у меня ничего не получалось? И мне всегда казалось, что сейчас начнут кричать. «Стоять! Не шевелиться!» Я лихорадочно стала перебирать в уме все свои проступки за последний месяц и, решив, что ничего предосудительного не совершала, уж совсем было собралась выйти и поздороваться, как вдруг вспомнила про книжку с волшебными сказками для самых-самых. Наверное, крыс заметил пропажу добра, и теперь просит Вилли, чтобы тот вернул его обратно, вырвав из наших загребущих ручек. — Ну уж нет! — сказала я себе и припала ухом к двери. Дверь чуланчика оказалась, на удивление, качественной, дубовой. Непонятно даже, зачем чулану такая дверь. Судя по тому, что мне удалось расслышать, вели отчитывал гомункула за бардак в архиве, а крыс оправдывался. И, согласно ему, выходило, что до нашего появления в школе порядок был идеальный. Словно это не он триста лет из бесценных документов гнезда вил. Я разрывалась между двумя желаниями послушать до конца и выскочить, и накостылять по шее красоков. Но тут в разговоре стали мелькать словечки. Сивка-бурка, серый волк, карточки. Уши у меня, как тогда в больших упырях, зашевелились и заострились. Я отпрянула от двери, с ужасом схватилась за них и облегченно выдохнула. Уж как уши. Но зато, пока я их щупала, спорщики разошлись. Я осторожно высунула из чулана нос и на цыпочках побежала в свою комнату прятать книгу. Открыла дверь, думая о том, где ее спрятать. И правда, где? В комнате ненадежно, ушлые дружки вмиг отыщут. Унести в заветный лес? Далеко. Единственное укромное место в школе — это тот же самый архив. А это значит отдать в лапы гомункулу такую ценную книжку с которой мы только начали знакомиться. Занятая такими проблемами, я распахнула дверь, точно зная, что в комнате никого нет, все на занятиях. Тем неожиданней был удар подушкой. Меня вынесло в коридор. Я услышала, как хлопнуло окно, и на весь этаж заорала. «Воры!» На лесных разбойников разные люди реагируют по-разному, но приютские кидаются на них сами. Я не стала размышлять, стоит ли, не стоит драться, а ухватила подушку за угол и, размахивая ею, ворвалась в комнату с криком. «Мочи, гада!» За накрытым столом сидела пунцовая аллея с распущенными волосами, на голове шлем и барница прямо поверх платья. «Ты что?» – пискнула богатырка, прячась за кувшин. «А я потеряла дар речи» и застыла посреди комнаты с подушкой в руке. Потихоньку в душу стали закрадываться смутные подозрения. Не знаю уж, что меня насторожило больше — платье, которое Алина на дух не переносила, или знакомые ананаса в шампанском. Подруга под моим взглядом съежилась и покраснела еще больше. На ветру хлопнуло ставни неплотно прикрытого окна, и все мои сомнения окончательно развеялись. «На валькирию готовимся, да?» Начала я наступать на подругу. «А что?» — затянула Алия. «Иду я, и вдруг серый волк. Я ему «Привет, серый волк», а он «Привет, Алия». А потом переодел тебя в полотице и косица расплел, догадалась я. «Сама и переоделась», — насупившись, проговорила Алия. Я не нашлась, что на это сказать. Упала на стол, оглядела настольное изобилие, радостно хлопнула в ладошки. Значит, скатерть самобранка нам останется вроде отступных за тебя. Я освободила скатерть от яст, свернула ее аккуратно и, заявив, что зависимому вампиру знать правду ни к чему, да и велю не стоит. А вечером устроим пир. Мы теперь не жадные, угостим дружков. Засунула ее в шкаф. Тут, пританцовывая, в комнату вбежала Лея. Радостно взвизгнула при виде ананасов. Мы нащелкали ее по загребущим ручкам и объяснили, что вся гулянка будет вечером. А после того, как намекнули, откуда такое добро, едва удержали в комнате. Мавка хотела во что бы то ни стало разтрезвонить по всей школе, что аллея влюбилась, и жених у ней не абы кто, а сам серый волк с которым лаквилка нарожает много сереньких волчат. Я металась между восторженной мавкой, не давая ей выбежать из комнаты, и озверевшей Алией, которая обещала свернуть жабу вне шею немедленно. — Хватит! — заорала я в конце концов и подруг разбросала в разные углы комнаты, после чего они присмирели. Но вместо того, чтобы затаить друг на друга обиду, молча улыбались. А Лея а Мавка как сумасшедшая. Надеюсь, когда мне придет пора влюбиться, я не буду выглядеть такой идиоткой. Лея, которая просто распирала желание поделиться хотя бы едой, принялась стучать ложкой по трубе, срочно вызывая Айрона и перебравшегося в комнату к вампиру Велия, которому надоело мотаться из города в школу и обратно. А я вспомнила про книгу, задвинула щеколду, сделала страшные глаза и сообщила что Велий, падки до чужих тайн, расспрашивал про нас гомункула. Лея пискнула. «Надо спрятать книгу». Вытащила ее из-под моей перины и заметалась по комнате. Сначала она сунула ее за ковер на стене, сказал. «Все, тут не найдут». Я хмыкнула, вышла за дверь, постучалась. Лея спросила. «Кто там?» «Айрон». Ответила я басом. Лея раскрыла дверь. «Проходите». Я вошла, оперлась рукой на ковер и хидно спросила. «А что это у вас под ковром пучится?» Лея вздохнула. «Найдут». Вытащила книгу и сунула себе под покрывало. Сцена была проиграна заново, только нахальный айрон в моем лице завалился на Мавкину кровать и невинно поинтересовался. «А что это у вас так жестко? Не книжку ли вы прячете?» Лея негодуще взвизгнула и снова забегала с книжкой по комнате. Куда только Мавка не прятала книгу. И за печь, и за гордину, и к люстре привязывала, обвалив все свечи. Но ушлые айроны вели всюду ее находили, так что под конец даже я их возненавидела. А Алия обреченно предложила обоих дружков прикопать по-тихому и не мучиться. Когда раздался стук в дверь, мы уже забыли, что сами же звали ребят в гости. — Кто там? — рявкнула я. — Мы? — как-то неуверенно ответили за дверей. — Да идите вы к Лешему! И так всю комнату перевернули! — заорала доведенная до бешенства Алия. И тут мы, глянув друг на друга, сообразили, что за дверью стоят настоящие Айрон и вилей. Я тихонько отварила дверь, высунула в щелочку нос и, пискнув «Подождите минуточку», захлопнула дверь.